Глава восьмая колью мы оставили в такси. Херб припарковался рядом с особняком Вульфа. В этот дом никогда не ступала лапа собаки, и я не видел смысла нарушать традицию ради лиц, которые пребывали со мной в столь натянутых отношениях. Херп, по моему совету, поднял в машине перегородку. Я первым поднялся на крыльцо, открыл дверь и провел всю компанию, включая соло в гостиную, а потом прошел в кабинет. — Ну что же, — объявил я вулфу теперь ваша очередь, они здесь. Вульф, сидевший за столом, закрыл книгу и отложил ее в сторону, затем спросил. — Миссис Реккел? Да. Они сидели на скамейке с собакой. А сол прятался сзади в кустах и смог подслушать часть беседы, вот только я не знаю, что конкретно. Я предложил им выбирать между вами и законом, они предпочли вас. Наша клиентка, вероятно, считает, что ей удастся откупиться. Позвать сначала Сола? Нет, вводи всех троих. Но Сол может рассказать вам, мне это не нужно, хотя там видно будет, зови всех. Я открыл межкомнатную дверь, пригласил их, и они вошли. Пока миссис Рекел направлялась к красному кожаному креслу и усаживалась в него, губы ее были сжаты столь плотно, что практически исчезли. Лицо Хита ничего не выражало, но, должно быть, даже при большом желании отразить какие-либо чувства на столь круглой и пухлой физиономии, было нелегко. Сол устроился было у дальней стены, но Вульф велел ему пересесть поближе, и он переместился на одно из кресел около моего стола. Миссис Реккел сразу же завладела мечом. Она презрительно заявила, что следить за ней и угрожать полиции недостойно. Такое отношение к клиентам омерзительно и вероломно, она этого не потерпит. Вульф дал ей излить чувства и сухо отозвался. «Вы, мадам, меня изумляете!» Он покачал головой. «Под угрозой смерти обращайте внимание на всякие пустяки. Разве вы не поняли, что и с какой целью я проделал? Неужели вы не осознаете, в какое положение попали?» «Я полностью согласен с миссис Рекл. решительно вмешался Хит. «Приехать сюда нас вынудили угрозами». «По какому праву?» «Я объясню вам». Вульф откинулся на спинку кресла. «Удовольствие мне это не доставляет. Так что постараюсь закончить поскорее. Но повторяю, необходимо всецело осознавать, какая сложилась ситуация. Ведь вам предстоит принять жизненно важное решение. Для начала...» Позвольте представить вам мистера Сола Пензера». Он перевел взгляд на нашего помощника. «Сол, ты следовал за мистером Хитом на тайную встречу с миссис Рекел? «Да, сэр». Тогда рискнул предположить, что в его намерение входило выступить против предоставления миссис Рекел суммы для изобличения мисс Гохин. Полагаю, он хотел потребовать, чтобы супруги отказались от подобной акции. — Ты слышал большую часть их беседы? — Да, сэр. — Сказанное ими противоречит моему предположению? — Нет, сэр. — Подтверждает его. — Да, сэр. Более чем. Вульф вновь повернулся к Хиту. Мастерство мистера Пензера общеизвестно, даже если до сегодняшнего дня вы и не подозревали о его существовании. Думаю, присяжные ему поверят, а уж полиция и ФБР точно не усомнятся в его показаниях. Мой вам совет, сэр, не усугубляйте ситуацию, ограничьтесь уже понесенными потерями». «О каких потерях вы говорите?» Хит попытался презрительно усмехнуться, но с такой рожей это было не так-то просто. «Я ничего не терял!» «Вот-вот потеряете, и помешать этому вы не в силах!» Вульф погрозил ему пальцем. «Мне вам растолковать позавчера в среду вечером, когда вы и шестеро остальных присутствовали здесь?» Я пребывал в замешательстве. Мне оставалось либо сдаться, либо испробовать одновременно с десяток детально продуманных линий расследования, что, разумеется, плачевно сказалось бы на моих средствах. Ни один из вариантов удовлетворительным мне не представлялся. Поскольку изменить прошлое я был не в силах, то попытался устроить так, чтобы нечто произошло под моим надзором и контролем, для чего прибег хитростей, пожалуй, действуя грубовато. Но так уж получилось. Я сделал предложение мистеру и миссис Рекел. Сформулировал я его осторожно, но в сущности попросил денег на подкуп свидетеля и разрешение дела обманом. Взгляд Вульфа метнулся к миссис Рекел. И вы самым глупым образом попались в ловушку. Я? Презрительно переспросила она. Это как же? Вы вцепились в это предложение. Ваш муж, будучи человеком абсолютно невиновным, заколебался, а вот вы нет. Решив что дело мне не по силам, вы подумали, будто я пытаюсь заработать гонорар жульничеством и охотно согласились. Почему? Это не вязалось с вашей позицией и действительно выглядело нелепо. Вы же утверждали, что хотите изобличить и наказать убийцу племянника, но в то же время... «Несомненно, были готовы потратить крупную сумму денег, ваших собственных денег, на подтасовку фактов. Либо вы были чересчур наивны, либо замыслили какую-то уловку. В любом случае над этим стоило хорошенько подумать». Вульф посмотрел на миссис Реккел в упор, и она выдержала его взгляд, а затем продолжил. Вот я и задумался, а что, если это вы убили своего племянника? Что касается яда, раздобыть его вам было ничуть не сложнее, чем всем прочим. Теперь относительно возможности. Вы заявили, что якобы не заходили в комнату Артура после того, как там побывала и положила капсулу в коробочку «Миссис Крэмп». Но могли ли вы это доказать, у меня не было никаких причин полностью исключить вас из числа подозреваемых. Ваши активные нападки на ФБР и полицию вполне могли исходить из вашей убежденности в собственной безнаказанности. Обратиться ко мне настоял ваш муж, и, естественно, вы захотели присутствовать при нашей беседе. Что же до мотива, то его пришлось бы поискать. Но у меня имелся кое-какой материал для предположений. Вами же самой предоставленный. Вы были уверены, причем не имея для этого никаких реальных оснований, будто вашего племянника убил коммунист, прознавший, что тот изменил их делу. Когда во вторник вы пришли сюда с мужем, то чуть ли не с порога выложили мне эту версию. Я невольно призадумался. А уж не коммунистка ли вы сами? Чушь! — фыркнула она. — Не обязательно, — покачал головой Вульф. — Признаться мне не по душе. Нынешняя тенденция бездоказательна и несправедливо обвинять чуть ли не всех подряд в приверженности коммунистическим идеям. Но, тем не менее, исповедовать их тайно может кто угодно, ведь, как известно, внешность обманчива. Так вот, у меня возник вопрос. Если в действительности вы сами являетесь коммунисткой или же сочувствующей, то зачем же тогда вы так изводили племянника, что ему в конце концов... Пришлось умиротворить вас ложью, что он якобы работает на ФБР. Почему вы не доверились Артуру, не рассказали о собственной приверженности делу коммунизма? Конечно же, вы просто не осмелились, ведь существовала опасность, что рано или поздно ваш племянник мог выйти из партии и рассказать все, что ему известно. Такие случаи уже бывали. Должно быть, вы испытали немалое потрясение, когда узнали. Вы ведь приняли рассказ Артура за чистую монету, что на самом деле он работает на ФБР. После этого племянник мужа, живущий к тому же с вами в одном доме, превратился в неотвратимую угрозу. Вульф подался вперед. «Два дня назад это были лишь умозрительные догадки, но теперь я располагаю доказательствами. Ваша встреча с мистером Хитом превратила мою гипотезу в уверенность. Иначе зачем бы вам понадобилось тайно встречаться с ним? Что давало ему право требовать от вас решительно отказаться предоставить деньги для подкупа мисс Девлин. Что ж, я рассуждал так. Если вы тайная коммунистка, то почти наверняка жертвовали значительные суммы не только партии, но и фонд, который берет на поруки арестованных коммунистов. А мистер Хит является куратором этого фонда и скорее навлечет на себя тюремный срок, чем выдаст имена жертвователей. Так что, мадам, моя уловка сработала, хотя и не без большой доли везения, должен признать. Все это время мы с мистером Гудвином пребывали в некотором напряжении. Он не даст соврать. Я оценивал наши шансы на успех как один к двадцати, Теперь, слава богу, расследование завершено. Вас ждет электрический стул. — Вы самодовольный глупец! — решительно парировала миссис Рэккел. я невольно восхитился этой незаурядной женщиной, чью самоуверенность нам так и не удалось поколебать, а она продолжала. — Ну, надо же было измыслить такой бред! Я отдыхала на скамейке в парке! а мистер Хит проходил мимо и заговорил со мной. «Ваш человек...» — миссис Реккел метнула на Соло презрительный взгляд. «Все придумал! Мы беседовали на самые невинные темы!» «Ну что же...» — кивнул Вульф. «Для вас это оптимальная линия защиты. Не буду тратить время на напрасные споры!» Он взглянул на Хита а ваше положение гораздо более уязвимое. «Я одолевал людей посильнее вас», — заявил Хит. «Людей, обладающих огромной властью, возглавляющих империалистический заговор с целью захватить мир». «О да, конечно», — не стал спорить Вульф. «Но даже если вы и оценили своих противников верно, в чем лично я сомневаюсь». Бороться со мной вам будет значительно сложнее. Я не возглавляю никаких заговоров по захвату чего бы то ни было. Но именно из-за меня вы угодили в яму, из которой уже не выбраться. Вам растолковать? Вы являетесь куратором вышеупомянутого фонда, который составляет почти миллион долларов» и, несмотря на огромный риск для себя, не намерены выдавать имена жертвователей. Распоряжение суда действия на вас не возымели? Очевидно, вы пойдете на что угодно, лишь бы не раскрывать имен. Но одно из них вы мне сейчас все-таки назовете. Да это для меня и не секрет. Миссис Бенджамин Рекл. Я бы хотел, чтобы вы ознакомили нас с суммами и датами ее пожертвований. Итак. Ничего я вам не скажу. Не глупите. У вас просто нет иного выхода. Ну, подумайте сами. Я уверен, миссис Рекел убила своего племянника, заподозрив его в сотрудничестве с ФБР и, полагаю, в силу этого что он представляет угрозу для ее партии и для нее самой. В ближайшее время мою уверенность разделит также и ФБР с полицией. Пусть у них это займет день или даже целый год, но неужели вы считаете, что есть хотя бы самый крохотный шанс, что мы не выведем ее на чистую воду? Неужели вы полагаете, будто, зная, что у этой женщины имелся яд, мы не выясним, где и как она его достала?» Вульф покачал головой. «Нет, вам придется сдать миссис Рекел, иначе...» «Полиция спросит у вас, имеются у вас какие-либо сведения или свидетельства, что она симпатизирует коммунистическим идеям?» «Допустим» вы ответите отрицательно или откажетесь отвечать. Впоследствии они заполучат подобное свидетельство, да еще и с доказательством вашей осведомленности об этом. Вполне допустимо, что посредством неких процедур, предотвратить которые вам не удастся, власти заполучат весь список жертвователей». И вместо непродолжительного заключения за неуважение к суду вы получите значительный срок за утаивание существенного доказательства по делу об убийстве. Кроме того, не забывайте, приверженцам какой идеи вы являетесь. Вам известно, какого мнения о коммунизме придерживается большинство американцев, включая и меня. Неужели вы хотите добавить к и без того немалому презрению общества еще и клеймо укрывателя убийцы? Вульф поднял брови. Право, мистер Хит, вы можете вдохновиться множеством прецедентов. Ваш случай ни в коем разе не окажется первым. Когда... Ведомый ложным рвением коммунист угодит в яму, вырытую им для другого. В странах, где коммунисты у власти, тюрьмы переполнены, не говоря уже о могилах, бывшими товарищами, проявившими недостаточную осмотрительность. Но в Америке, где власти у вас нет и, надеюсь, никогда не будет, можете ли вы позволить себе роскошь, «Покрывать убийцу!» «Нет, миссис Рекел подведет вас под монастырь. Итак, сколько она пожертвовала и когда?» «Надо отдать Хиту должное. Он превосходно умел владеть собой. Не унаследуя он приличного состояния, то вполне смог бы сколотить его игрой в покер». Глядя на его лицо, никто не отважился бы сделать какие-либо заключения. Он встал и произнес. «Я дам вам знать завтра!» Вульф хмыкнул. «Нет, так не пойдет. Я хочу прямо сейчас вызвать полицию. Им понадобятся ваши показания. Арчи!» Я поднялся и занял позицию возле двери, Хит тоже двинулся в этом направлении. «Всего доброго!» — объявил он на ходу. Я не тронулся с места, и он попытался обойти меня. Я бы с удовольствием врезал этому типу как следует, но сдержался и просто схватил его за плечо, развернул и слегка толкнул. Хит споткнулся, но на ногах устоял. «Это насилие!» — заявил он, обращаясь к Вульфу, а не ко мне и незаконное ограничение свободы. Вы пожалеете об этом?» «Вздор!» Внезапно взорвался Вульф. «Черт побери! Неужели вы полагаете, будто я позволю вам уйти и созвать заседание вашего политбюро? Повторяю еще раз. Ситуация безнадежная. Вам ее все равно не выгородить. Но признайтесь, вы же это понимаете?» «Понимаю», — не стал спорить он. «Вы готовы сообщить факты?» «Да, но не вам, а полиции!» «Ты что, совсем сбряндил придурок?» Набросилась на него миссис Реккел. Он уставился на нее. В этих стенах мне пришлось выслушать немало всевозможных лицемерных замечаний, каких только формулировок и оправданий для себя не придумывали люди. Но то, что отколол в этот день Хенри Джеймсон хит, побило все рекорды. Не сводя с нее глаз, он спокойно произнес: Я должен выполнить свой гражданский долг, миссис Реккел. Арчи, вызывай мистера Кремера, велел Вульф. Я подошел к своему столу и принялся набирать номер.